Теблен сидел напротив и скептически изучал текст пресс-релиза. Мне опять кажется, что я написал какое-то дерьмо. Он вскинул голову, обращаясь к Марине. Как считаешь, ничего страшного не произойдет, если в этот раз мы отправим хреновый пресс-релиз? Ну, в прошлые разы ничего же страшного не произошло. Не удержалась от подколки Лева. Стеблин с укором посмотрел на начальницу. Вот вечно ты поливаешь грязью все мои труды. Неправда, не все. Только те, в которые ты вкладываешь душу. Они рассмеялись. Ты еще не надумала с Граниным связаться? После паузы спросил Виктор. По-моему, аргументов уже выше крыши, не? Марина задумалась. Аргументов и правда появилось предостаточно. За минувшие две недели Арктика успела выступить на разогреве у Waterfall в нескольких городах, и в сети появлялось все больше положительных откликов. Более того, лежавшие долгое время мертвым грузом треки активно скачивались. Интерес публики к новой группе не слишком быстро, но неуклонно рос. Этих фактов хватило бы, чтобы убедить Гранина на дистрибьюцию забракованного им прежде альбома, но Марина не спешила. Она хотела, чтобы Гранин сам позвонил, о чем она и поведала своему заместителю. Это было бы очень круто, неуверенно проговорил Виктор. Но рассчитывать на такое я бы не стал. Какая разница, кто позвонит первым, а? Мы ведь рискуем. А что если это не тенденция, а временный скачок популярности, которая завтра лопнет, и мы останемся вообще без каких-либо рычагов? Может, не стоит терять время? Пока у нас есть козыри. Да, мы запускаем ротацию на радиус С щедрые руки Снегирёва, но тут ведь тоже не предскажешь, чем дело кончится. Выстрелят твои ребятки или, что вероятнее всего, и прости меня за прямоту, останутся незамеченными. Резон в словах Стебельна Эмилс. Летовай сама понимала, что балансирует на грани провал. Ты прав ведь. Если сегодня до вечера он не позвонит и не предложит подписать контракт, завтра утром я с ним свяжусь. Ты мне только подготовь все материалы. О'кей? Подготовил уже. Какой-то проворный. Вот уволят меня за несоответствие должности и непрофессионализм. Займешь мое место. Ха-ха, очень смешно, кивнул Виктор. Знаешь, что про тебя Анюточка говорит? Что ты из тех трудоголиков, которых даже на пенсию не выгонишь, так и будешь впахивать, пока тебя ногами вперёд не вынесут из офиса. Анюточка, у тебя, смотрю, с фантазией, летово ей хедну охмельнулась. То да выгляди, золотой ошейник на тебя нацепит. Не завидуй моему счастью, Марина Николаевна. Будет и на твоей улице, Садомазо» выглядя, что и для своих 50 очень даже ничего. Вот за сраница, беззлобно отозвалась она. Иди уже от греха подальше. И переделай чертов пресс-релиз, он и правда суховат. Часы показывали без одной минуты 6. Гранин так и не позвонил, и Марина даже не пыталась скрывать от самой себя, как сильно расстроилась. Она ведь почти не сомневалась, что ее план сработает. Не в пещере же он живет. Вся информация и новости музыкальной отрасли доходят до него исправно. Не мог он не видеть начинавшегося у Арктики подъём. Если он до сих пор никак не отреагировал, значит, решил играть в принципиального, а это очень плохой знак. Там, где солируют принципы, логика бессильна, а здравый смысл курит в сторонке. Марина упрямо вскинула подбородок. Отставить сопли. Отчаиваться рано. «Еще не вечер в конце концов. Она схватила сумку, выключила компьютер и решительным шагом покинула кабинет. Обычно по четвергам она не посещала фитнес-зал, но накопившееся внутри раздражение требовало выхода. Поднимать вес сегодня не хотелось, А вот измучить себя на беговой дорожке самое то. Марина включила плейлист Арктики, задала скорость чуть выше средней и на полчаса выпала из рутинных забот. Сперва каждый шаг вколачивался в резиновую поверхность дорожки с тяжестью упавшего молота, вторя вибрирующей в теле агрессии. А дыхание постоянно сбивалось, но постепенно монотонные повторяющиеся движения возымели эффект тело зазвенело, стало легким, и Марине уже не приходилось прилагать усилия, чтобы толкать его вперед. Когда плейлист заиграл по второму кругу, Летова наконец сбавила темп и перешла на шаг, с удовольствием отмечая, как улучшилось настроение. Она пожалела, что сегодня Тимур не сможет приехать, а было бы неплохо закрепить эффект хорошим сексом. Проходивший мимо качок в короткой футболке с огромными вырезами, оценивающе окинул ее фигуру, задержав взгляд на ее пятой точке чуть дольше, чем следовало. Марина развеселилась и намеренно вильнула бедрами, направившись в раздевалку. Она собиралась переодеться в купальник и немного поплавать в бассейн. Возле соседнего шкафчика две юные девицы горячо обсуждали нового персонального тренера, И похоже, всерьез спорили о том, кому первый удастся его соблазнить. Мне кажется, он не поведется», — возбужденно шептала одна, снимая спортивные лосины. Я ему так улыбалась многозначительно, а он ноль реакции. Значит, ты не в его вкусе, ехидно отозвалась подружка. На меня то он как раз поглядывал с интересом. Это после того, как ты пообещала купить у него 10 занятий не осталась в долгу первой. Марина не услышала, чем закончился их диалог. На дисплее телефона высветился входящий звонок. Номер был ей незнаком. Да? Она отошла подальше в другой угол раздевалки. Мариночка Николаевна, вы уже подумали над нашим предложением? Может, все таки подпишем контракт, а? Летова не сразу сообразила, кто звонит. Вы не представились, осторожно ответила она, решив не отвечать грубостью. Мало ли кто на проводе. Иногда и приличные клиенты, с которыми она давно сотрудничала, позволяли себе фамильярные выходки. "Ну как же так?" с укором воскликнул мужчина. "Мы с вами обговаривали выпуск альбома моей протеже Элоизы" Ах, вот оно что. Элоиза, значит. Марина моментально вспомнила нахального мужика в ковбойских ботинках, который донимал ее своей постельной певичкой. Помнится, он грозился это дело просто так не оставить, но потом на какое-то время исчез. Она уже было подумала, что избавилась от этого настырного типа, но не тут-то было. Да, я вас вспомнила. Ну, вот и хорошо, обрадовался тот. Будем договор подписывать. А разве вы не договорились с моим, как вы его называли, хозяином? Марина не удержалась от подколки. Ну что же вы сразу в позу становитесь, быковать начинаете? Я же с вами по-хорошему. Что-то в интонациях его голос казалось очень знакомым, словно она уже слышала его при других весьма неприятных обстоятельствах. Мариночка Николаевна, вы меня слушаете? вкратчиво произнес собеседник. Вы же не хотите совершить ошибку. Точно. Робкая догадка переросла в твердую уверенность. Именно он звонил ей со скрытого номера с невнятной угрозой, и сразу после звонка на нее едва не наехал какой-то лихач. Раньше она не слышала голос этого чудака по телефону, потому в тот раз и не опознала его. Эй, я с кем говорю? Мужчина быстро утратил терпение. Это ведь вы звонили мне после нашей неудачной встречи у меня в офисе. Тоже что-то говорили про ошибку и последнее китайское предупреждение. Не понимаю, о чем вы? Моментально напрягся тот. А мне кажется, что очень хорошо, понимаете. Марина заговорила сухо, отрывисто. Поэтому давайте я вам кое-что объясню. Наш с вами диалог я записала на диктофон, и тогда и сейчас. И если со мной случится что-то нехорошее, что угодно, то вам придется сильно постараться, чтобы доказать свою непричастность. Вы все твердили мне не совершать ошибку, но сами совершаете ее в данную минуту. Очень надеюсь больше не услышать ни о вас, ни о вашей протаже. Она разорвала соединение, поймав собственное отражение в зеркале гордую деловую девицу в одних трусах и с телефоном на Мобильник снова зазвенел, и она почти рявкнула в трубку: "Вы что, туго соображаете? Эм, на другом конце" Послышалось деликатное покашливание. Не такого приветствия я ждал, Марина Николаевна. Да, возможно, я действительно долго раздумываю прежде чем принять решение, но так ведь и риски большие. Летова закрыла ладонью глаза, готовые провалиться сквозь землю и кляня свою несдержанность. Это был гранин. Она даже не удосужилась посмотреть на номер, прежде чем ответить. Сергей Степанович, извините, вы ведь понимаете, что это я не вам, постаралась отшутиться Марина. Из телемаркетинга звонили, надоели до невозможности, я по инерции ответила. Да я не в обиде, усмехнулся Гранин. Тем более, что нам есть что обсудить. Ребятки, которых вы мне предлагали, неплохой старт взяли, как я погляжу. Марина с трудом удержала улыбку. Нельзя, чтобы ее голос звучал чрезмерно счастливо. Да, похоже, публике пришлось по душе их нестандартное звучание. Вам сейчас удобно обсудить детали нашего сотрудничества? Марина накрыла полотенцем плечи и уселась на лавочку у шкафчика. Удобно, Сергей Степанович. Я вас внимательно слушаю. получасом позднее, Лето едва ли не в припрыжку выходила из здания фитнес-клуба. Она была слишком взволнована достигнутыми с дистрибьютором договоренностями, чтобы обратить внимание на джип, тронувшийся с места на парковке и поехавший следом за ее машиной.